«Глава первая. Традиции и инновации. Идите вон!» Такими были первые и единственные слова в адрес просфоры Пападамс до того, как прямо перед ее носом взмахнули шелковым фиолетовым шарфом и захлопнули дверь. Девушка вздохнула, посмотрела на осыпающиеся пламенные осенние листья, летевшие прямо под ноги, Перекинула большую кожаную сумку через плечо и спустилась с крыльца. Нет, все-таки ненормальными мир полницы. Пухленькая просфора, конечно, догадывалась, что новая идея не получит ход сразу. В конце концов, так происходило практически со всеми человеческими придумками. Сначала от них шарахались как от огня, а потом, много после, понимали... Да как мы вообще раньше без этого жили? И вроде бы идея, которую они с отцом придумали, должна была разойтись на ура, как горячие пирожки в зимнюю стужу. Кстати, в этом контексте очень хорошая метафора. Но вот только попадались такие люди, которые об услуге тебя просили, а потом посылали самое лучшее куда подальше, это если не оказывались остры на язык и девушка не понимала, в чем беда. Ведь идея разносить еду из кабака по домам, по личным просьбам людей, к тому же еще теплую и пахнущую всеми возможными пряностями, должна большинству понравиться. Такой подход в разы упрощает жизнь. Просфора Пападамс жила без матери и всегда хотела не знать, почему все случилось именно так, чтобы, как героиням иных книг, думать что мама пропала при таинственных обстоятельствах, героически пала, защищая дочь, или же просто умерла при родах. Девушка хотела не знать, но проблема была в том, что она знала, притом весьма отчетливо. Мать свинтила куда-то в поисках лучшей жизни, хлопнув дверью, плюнув на идеи отца и кабак. Отворот, поворот, разворот и все. Семейство попадамсов всегда славилось тем, что было оригинально на выдумке, начиная с пра-пра-пра и так до бесконечности дедушек, один из которых на заре тех времен, когда люди еще кутались в шкуры животных, почти наверняка однажды притащил в пещеру дубинку с тремя заостренными зубцами и наткнул на нее кусок мяса. Впрочем, эта история скорее из разряда легенды, и, и тут уже не поймешь, правда или вымысел. Вполне реален другой факт. Нынешнее поколение попадамцев от своих предков уж точно не отставало, заведуя кабаком ноги из глины, без которого жизнь города представить просто невозможно. Хотя в этом нет сомнений, в первые дни существования Кабак наверняка считали до ужаса странной идеей. Слишком большой, слишком аккуратный, слишком, слишком смелый, короче говоря. А вот теперь отец Просфоры загорелся новой придумкой, которая всему семейству из двух человек и своры родственников разной степени дальности показалась не просто гениальной, а невероятной, будто не от мира сего. Про попадамцев, в принципе, часто говорили не от мира сего, особенно когда они реализовывали нечто, стукнувшее им в голову, упавшее туда раскаленным метеоритом. Вот и папа просфоры вдруг решил, что давно пора разносить горячую еду прямо по домам, когда люди не могут прийти в ноги из глины. Для этого-то всего ничего, нужно просто поработать над специальными сумками и иметь пару достаточно быстрых ног. Попадамсы никогда не двигали колесо прогресса вперед, они лишь заставляли его подпрыгивать, как мелкие камушки на идеально ровной дороге. Просфора поправила сумку из коричневой кожи, ту самую для разноса еды, и посмотрела по сторонам. Двуединый город Хмельхольм пылал оттенками огненного. Осень устроила пожар из сочных красок, и поникшие, но еще не уснувшие окончательно ветеватые деревья склонили ветки, усыпанные золотистыми, красными, оранжевыми, алыми и бордовыми листьями. Свет, еще согревающий, носился мимо, заставляя листья светиться, излучать необъяснимый уют и будто бы пылать по-настоящему. Город утоп в этом теплом, расшитым ярчайшими нитками свитере, готовясь к грядущим холодам и затяжным дождям. А пока сияло солнце, прыгая по косым крышам из насыщенно бордовой черепицы, заползая в простенькие окна с деревянными рамами и заставляя тени прижиматься к стенам уютных пухлых бежевых домиков. Максимум в два этажа, с темно-коричневыми балками. На деревянных балконах и подоконниках розовыми пятнами цвели хризантемы в горшках. Просфора вдохнула бодрящего, пока теплого, но постепенно остывающего воздуха и поспешила к кабаку. Вдалеке за городом виднелись горные пики, острые и высоченные, припорошенные снегом, который скоро покроет и черепичные крыши. Точнее нет, то было вовсе не за городом, это и был сам город, вторая часть двуединого Хмельхольма. В горах жили люди. В этих огромных небоскребах из камня, прямо внутри, работали и отдыхали люди. В городе они сделали себе окна и балконы, обустроили подземные тоннели, проложили рельсы и превратили каменные изваяния в дома каждый день поднимаясь из глубин до пиков и обратно. Между городами, точнее между городом, лежали бесконечные равнины поля, засаженные всем, чем их можно было засадить. Местные знали, что так любезно предоставленная волей судьбы свободное пространство не должно пропадать даром. Просфора попадала, споймала себя на мысли, что засмотрелась на горы. Они всегда завораживали ее. Девушка возобновила шаг. Если долго смотреть в бездну, бездна начнет смотреть в тебя. Общеизвестно. Если же долго смотреть на горы, то рано или поздно там обязательно окажешься. Мудрость не столь доступная, зато куда более вероятная. Иногда в ней приходится убедиться на собственной шкуре.